«Все — это единое. Все, что ты видишь, в чем заключено и божественное, и человеческое, — едино. Мы только члены огромного тела. Сенека». Астронавт Эдгар Митчелл полетел в космос в 1971 году. Он смотрел на голубой шарик нашей планеты с расстояния почти в 400 километров и ощутил, как его накрыло. Позже он описал свое состояние как мгновенное глобальное озарение, ориентация для людей, сильное недовольство состоянием мира и стремление что-то с этим сделать. Земные склоки с такого расстояния внезапно показались мелкими. Пропали различия между нациями и расами, исчезла ложная важность тривиальных проблем. Осталось только ощущение связности и сопереживания для всех и для всего. Единственное, о чем думал Митчелл, когда видел планету из тихой и невесомой кабины своего космического корабля, — схватить бы всех эгоистичных политиков за шею, притянуть сюда и сказать, смотри, сукин сын. Он не злился. Наоборот, он был спокойнее и безмятежнее, чем когда-либо в жизни. Ему хотелось, чтобы у государственных лидеров, людей, которые, как предполагается, должны работать ради своих сограждан, было такое же понимание, что и у него. Осознание, что все мы едины, что все мы здесь вместе, и что это единственное, что по-настоящему имеет значение. Христианское слово для этого ⁇ Агапе ⁇ Радость любви от высшей силы и благодать в этом образе. Если вы когда-нибудь видели статую святой Терезы работы Бернини, вы можете представить себе это ощущение. Нежная улыбка ангела, вонзающего стрелу в сердце Терезы. Золотые солнечные лучи, нисходящие с небес. Закрытые глаза и полуоткрытый рот Терезы, осознающий глубину любви и единения, существующих для нее. Откуда бы оно ни появилось, хоть при разглядывании из космоса, хоть от религиозного прозрения, хоть от медитации, но понимание, что все мы соединены, что мы суть единая, поистине преобразующий опыт. За ним следует умиротворение, спокойствие. С его помощью мы теряем эгоистичность и зацикленность на себе, от которых происходят многие проблемы в нашей жизни. Греки говорили о симпатии, своего рода взаимозависимости и взаимосвязанности всех вещей прошлого, настоящего и будущего. Они считали, что каждый человек на планете играет важную роль, и его за это следует уважать. Джон Кейдж пришел к пониманию чего-то подобного, когда принял собственный странный стиль музыки, вроде пьесы тишины на 4 минуты и 33 секунды. Если кто-то рассматривает человеческую расу как единое лицо, писал он, подразумевая, что каждый из нас является частью общего организма, то это позволяет ему видеть, что оригинальность необходима, поскольку глазу не нужно делать то, что хорошо поддается, рукам. Истинно философская точка зрения заключается в том, что необходима не только оригинальность, но и каждый человек, даже те, кто вам не нравится, даже те, кто вас реально бесит, даже люди, которые тратят свою жизнь на обман и нарушение правил. Они тоже являются частью какого-то большего уравнения. Мы можем ценить их или хотя бы принимать но не должны пытаться бороться против них или менять их. Роберт Грин, известный исследованиями власти и искушения, пишет в книге «Законы человеческой природы» о необходимости испытывать к другим людям доброжелательность вместо злорадства. Мы можем приложить значительные усилия, чтобы прощать, особенно тех, кто мог нанести нам внутренние раны которые мы исцелили. Мы можем искать понимание с теми, с кем не соглашаемся. Все понять – значит все простить. Любить – значит быть в мире со всеми, включая себя. Возьмите что угодно, чему вы не безразличны. Вещь, которую цените, человека, которого любите, опыт, который много для вас значит. Теперь возьмите ощущение то изливающееся тепло, которое появляется, когда вы думаете об этом, и осознайте, каждый человек, даже убийца в камере смертников, даже тот придурок, который только что пихнул вас в супермаркете, испытывал в жизни подобное ощущение. Вы разделяете его со всеми, кто жил на этой земле. Оно соединяет вас с Клеопатрой, Наполеоном, и бывшим рабом, писателем Фредериком Дугласом. То же самое можно сделать и с душевной болью. Как бы плохо вы себя ни чувствовали в какой-то момент, это тоже общее разделенное ощущение, соединенность с другими. Мужчина, вышедший на улицу после ссоры с женой, мать, беспокоящаяся о ребенке, который, кажется, вечно попадает в неприятности предприниматель, озабоченный тем, где взять денег. Двое детей, оплакивающих потерю одного из родителей. Средний гражданин, следящий за новостями в надежде, что его страна не ввяжется в ненужную ей войну. Никто не одинок, ни в страдании, ни в радости. На этой же улице или по ту сторону океана, пусть бы и на другом языке, кто-то ощущает, практически то же самое. Так всегда было и так всегда будет. Мы можем использовать это, чтобы глубже связываться с самим собой и собственной жизнью. Луна, на которую вы смотрите сегодня ночью, та же самая, которую вы видели испуганным мальчиком или девочкой, та же, на которую вы станете смотреть, состарившись в моменты радости и боли, на ту же луну, будут смотреть ваши дети, в их собственные мгновения, их собственных жизней. Когда вы отстраняетесь от чудовищности собственного опыта, каким бы он ни был, вы можете увидеть опыт других людей и либо связаться с ними, либо уменьшить степень собственной боли. Все мы волокна одного длинного каната, который протянулся на бесчисленные поколения и связал воедино всех людей всех стран на всех континентах. Мы думаем и чувствуем одинаково, сделаны из одного и того же материала и мотивированы одним и тем же. Все мы – звездная пыль. Амбициозным и творческим людям понимание этого нужно больше всего, поскольку они в значительной степени существуют в собственных головах и в собственном мире. Обнаружение всеобщего в личном и личного во всеобщем не только секрет искусства, лидерства и даже предпринимательства, но и секрет сосредоточения. Это одновременно и снижает общую интенсивность шума в мире и настраивает на тихую волну мудрости, Который давно пользуются мыслители и философы. Эта взаимосвязанность и всеобщность не должна останавливаться на наших ближних. Философ Марта Нусбаум недавно указала, что именно нарциссизм человеческой одержимости означает быть человеком. Более интересный, более открытый, более тонкий, и более взаимосвязанный вопрос, спросить, что значит быть живым или существовать. Она пишет. «Мы делим планету с миллиардами живых существ, и у всех у них собственные способы существования, какими бы они ни были. Все наши собратья-животные, как давно заметил Аристотель, пытаются выжить и воспроизвести побольше себе подобных. Все они чувствуют, все имеют желание, и почти все двигаются с места на место, чтобы получить то, чего хотят и в чем нуждаются. Большая часть нашей ДНК совпадает с ДНК других живых существ. Мы дышим общим воздухом, ходим по одной земле и плаваем в тех же океанах. Мы неразрывно переплетены друг с другом, Как и наши судьбы. Чем меньше мы убеждены в собственной исключительности, тем больше у нас возможностей понять среду и внести в нее свой вклад, тем осознаннее ведут нас собственные потребности, тем яснее нам потребности окружающих, тем больше мы можем ценить крупную экосистему, частью которой являемся. Мы понимаем, что победа и поражение занимают практически одно место в длинном спектре. Мир позволяет нам радоваться удачам других и давать им радоваться нашим собственным успехам. Мир стимулирует человека быть хорошим и хорошо относиться к другим живым существам, поскольку это способ хорошо относиться к себе. Мы – коллективный организм, объединенный в одном бесконечном проекте. Мы едины. Мы одно и то же. Мы часто об этом забываем, теряя в процессе этого себя.